Глава одиннадцатая. Спать нас с Алексией, Николаем и Александром отправили уже только в третьем часу ночи. До этого времени весь особняк стоял буквально на ушах. — Все, хватит игрушку разглядывать, — поморщился дед. — Пойдемте в гостиную. Там будем, как водится, с умным видом мысли вслух высказывать и извилинами шевелить. Чего нас и повесили? Или приняли вид соответствующий моменту? И рявкнул. — Отставите озабоченность! Вы мне злые нужны! Прохор с Иваном как-то сразу подтянулись или сделали вид, но я-то точно знал про своего воспитателя, то подобными подарочками его из колеи не выбьешь, а уж колдуна и подав Чтобы столько лет жить на нелегальном положении, надо иметь железные нервы и недюжинную уверенность в собственных силах и возможностях. Да и дед Михаил явно разорялся больше для проформы, прекрасно зная все вышеуказанное. Когда мы возвращались в дом, стало заметно, что на территории особняка за его пределами набирает обороты деловая суета. С непонятно какими целями по двору и около гаража бегали дворцовые, с воротами тоже происходил какой-то движ, раздавались резкие команды, припели вызовами рации, а нам навстречу быстрым шагом спешил Михеев. «Ненавижу вот так вот с последствиями разбираться», — буркнул дед, — «всегда предпочитал быть над ситуацией». «Михаил Николаевич», — ответил шедший рядом Прохор. У нас в последнее время только так и получается, но ничего. — Да понимаю я, но все равно неприятно. Слава богу, что Алексию не тронули. Дед покосился на девушку, которая шла чуть впереди нас. — Ты Сашку с Виталием вызвал. Пока по лестнице спускались, я Михееву сказал, чтобы он озаботился. — Хорошо, надо бы до их приезда хотя бы часть общей картины восстановить. Дед посмотрел на подошедшего Михеева. «Ротмистр, отставить виноватые выражения лица. Разбор полетов оставим на потом. А сейчас мне нужна от тебя объективная информация, которая позволит установить всю фактическую сторону произошедшего и принять соответствующие меры». Михеев подтянулся. Выражение его лица со сконфуженного очень быстро поменялось на решительное. В нем проснулся ревностный служак, готовый служить и не допущать. «Ваш высок...» «Без чинов». «Есть». Пока установлено следующее. Операторы, следившие за мониторами, тревогу так и не подняли. Записи сейчас просматриваются заново. Два наших преданных канцелярии и колдуна на вызовы не отвечали и были обнаружены без сознания. Записи с камер видеонаблюдения с ближайших улиц скоро будут в нашем распоряжении. Канцелярия оповещена и перекрывает центр столицы. «Ясно». Дед повернулся к Кузьмину и поинтересовался теперь у того. «Ланя». Мне же не надо тебе пояснять, что посторонние побывали на территории охраняемого объекта, когда вас еще не было. Так почему ты не почуял, что с колдунами что-то не в порядке? Расслабился? Службу перестал тащить? Виноват, Михаил Николаевич, поморщился тот. Но я ничего криминального в общей атмосфере охраняемого объекта не заметил. Да и повода для беспокойства как бы и не было. Повода у него не было. Работнички, раздраженно бросил дед. Служаки! верный государю и отечеству. Да и я хорош. Мимо меня злодеи в Лёшкины покои прошли, а у меня ни в одном месте не шевельнулось. Ладно, будем разбираться. Двигайте в дом, я пока государю позвоню. Повинюсь. В гостиной, в которой было решено устроить импровизированный штаб, нас ждали Николай с Александром, у которых сна не было ни в одном глазу, а также растерянный Сашка Петров. Дружище, сходу заявил я, у нас ЧП, не обижайся, но сам понимаешь, развел руками. — Понял, — вздохнул он. — Не обижаюсь и даже уже начинаю привыкать. — Всем спокойной ночи! — Петров грустно улыбнулся, развернулся и направился в сторону лестницы. — Да, Миша, понял. Мое присутствие необходимо? — Хорошо. Доклад с тебя. — Как там, внук? Действовал вполне достойно? — Это радует, — император хмыкнул. — Сашку с Виталькой вызвал? — Добро. Жду звонка. Он повернулся к супруге. — Тагильцев нашему внучку подарочек прислал и поздравил с очередной наградой. Там сейчас все на ушах стоят. — Тагильцев просто так ничего не делает, если я правильно поняла его психотип, читая ваши доклады, — поморщилась Мария Федоровна. Коля, надо искать второе дно у этого его поступка, особенно учитывая весь риск доставки подобного подарка в особняк Алексея. — Машенька, ты просто читаешь мои мысли, — кивнул император. Но указывать на этот факт Мишаня не стал специально, чтобы он Сашке ничего не сказал. Пусть сын сам разбирается, не маленький уже. Сын разберется, — уверенно кивнула Мария Федоровна. Недаром я в него столько сил, времени и нервов вложила. Пока дед с Прохором Иваном и Владимиром Ивановичем принимали доклады дворцовых, я в присутствии Алексии посвятил братьев последние произошедшие события и продемонстрировал им подарочек церковных колдунов. Надо было отдать должное Николаю с Александром. Они не стали делать удивленный вид или еще как-то не вполне адекватно реагировать на услышанное, а сразу же спросили у девушки. «Леся, ты хоть не сильно испугалась?» «Испугалась, конечно». Она показательно закатила глаза. Но только тогда, когда Лешка мне с улыбкой приказал быстро вставать и одеваться. Вот тогда-то я действительно струсила. Такого тона я у Лешки еще никогда не слышала. Она посмотрела на меня виновато. А я после этих ее слов попытался вспомнить и проанализировать тот тон, которым озвучил приказ. Неужели я действительно мог ее так напугать? Лесенька, прости, мужлана, сама понимаешь, ситуация совершенно не располагала к нежностям. Леша, не бери в голову, деланно отмахнулась она. Это, я так говорю, на нервах от всего произошедшего. Через какое-то время схема проникновения колдуна на территорию нашего особняка, а в том, что это было именно колдун, никто не сомневался, была примерно ясна. За 13 минут до нашего приезда этот тварь в балаклаве, совершенно не скрываясь, буквально прогулочным шагом просто прошел по переулку мимо всех выставленных постов, явных и неявных. На основную территорию особняка злодей спокойно проник через проходную и также не торопясь просочился в дом. Внутри колдун пробыл буквально три минуты, этого времени ему вполне хватило для того, чтобы добраться до моей спальни и спокойно оттуда выйти. Дед специально отправил провинившуюся Михеева ко мне в покой и обратно. Следственный эксперимент все подтвердил. А злодей, судя по той же записи, также беспрепятственно покинул территорию особняка и удалился по переулку. Два лебедевских колдуна из дежуривших в это время были им благополучно заранее погашены. Как потом нам с дедом и Прохором объяснил Иван, погашены они были не сильно, но качественно, так что Кузьмин и сам не обратил на это особого внимания, потому что эти два колдуна просто-напросто не фанили, а подавали вполне нормальные признаки жизнедеятельности. Кроме того, колдуны, благополучно пришедшие в себя, сейчас с хмурым видом стояли в углу гостиной в ожидании справедливого разноса со стороны князя Пожарского. держишь свои полномочия решил делегировать Кузьмину. «Ну что, не учи!» Ваня, как и Прохор, в подобных случаях начал прохаживаться вдоль импровизированного устроя лебедевских подчиненных. «Проебали вы великого князя! Можно сказать, проспали!» «Молчать!» — рявкнул он, завидев попытку одного из колдунов что-то возразить. «Будь моя воля, да я бы вас! А сейчас...» Пискнувший Чуик сообщил мне о некой опасности. Колокол накинулся сам собой, Алексия схватила меня за руку, а оба колдуна рухнули на пол гостиной, как подкошенные. Кузьмин же с довольным видом повернулся к бледному Михееву. «Ротмистр, распорядись, чтобы убрали этих Подсобные помещения. Не переживай, через полчаса оба придут в себя». Михеев кивнул и трясущимися руками схватил рацию, вызывая своих подчиненных. «Не переживайте, Алексей, Кузьмин улыбнулся девушке. «Мы же не звери какие!» — он покосился на Прохоров. «Понятия имеем. Просто эти два организма не очень хорошо несли службу и посмели заснуть на посту. В следующий раз, я вас уверяю, они будут более бдительны». «Нисколько не сомневаюсь, Иван Олегович!» — кивнула она и еще больше прижалась ко мне. Так, Ванюша, поглумился и будет, вмешался дед Михаил. Не время сейчас развлекаться. Дела надо делать, а не титьки мять и тереть. Прошу прощения, Алексия. Он изобразил улыбку и приказным тоном потребовал от моего воспитателя. Проша, слушаю твои предварительные выводы. Честно говоря, Михаил Николаевич, начал тот, вырисовывается стандартная картина типичной спецоперации с участием колдуна. Воспитатель посмотрел на Кузьмина, который кивнул. Единственное ее отличие заключается в том, что у колдуна не было никакого прикрытия в виде бойца или отряда бойцов, владеющих на должном уровне какой-нибудь стихией. Но это понятно. По нашим сведениям, среди церковных колдунов подобных бойцов нет, а привлекать левого человека к подобной акции, да еще и против рода Романовых, себе дороже. «Дальше», — согласно кивнул дед. «Про машину с возможной группой прикрытий, на которой сюда явился колдун, я говорить не буду, это тоже азбука». Эту машину сейчас уже активно разыскивают. Скажу я про другое. Так точно подгадать время перед нашим приездом они вряд ли могли, а значит, за рестораном, в котором мы отмечали награждение, плотно следили». «Не факт, Проша», — помотал головы дед. «Скорее всего, просто следили за машинами Алексея и Николая с Александром, не акцентируя внимания на самом ресторане. В этом случае хватит и хорошей оптики». «Скорее всего, Михаил Николаевич», — задумался на секунду Прохор. Если следовать такой логике, злодеям просто надо было отследить выдвижение машин со стоянки в сторону входа в три толстяка, после чего наблюдатель дал бы сигнал на начало движения машины с колдуном в сторону особняка. А учитывая, что в дороге мы провели чуть больше 20 минут, времени у этих товарищей было с запасом. «Именно», — кивнул дед. «Это еще не все, Михаил Николаевич», — продолжил Прохор. «Думаю, что необходимо дать команду канцелярии полиции на усиление внимания на выездах из города». Очень уж этот подарок смахивает на классическое отвлечение внимания от главных событий. Зуб даю. Сваливают они из Москвы, если уже не свалили. Ване есть что добавить?» Он посмотрел на Кузьмина. «Уверен, будет еще какая-нибудь акция для отвлечения внимания специальных служб», протянул тот, а точнее полиции. «Скорее всего, Михаил Николаевич, воспитатель указал деду на рацию в руках Михеева. Валяй!» — кивнул князь. — И пусть канцелярия завязывает с поисками в центре столицы, они все равно никого не найдут. Только Прохор успел раздать в рацию соответствующее распоряжение, как входная дверь открылась. И в дом шумно ввалились очень уж нарядный отец, дядька Константин и оба брата Пожарских. Мы все поднялись с диванов и кресел. — Все жив-здоровы? — громко спросил цесаревич. — Все, Александр Николаевич, — ответил дед и нахмурился. «А что здесь делают господа Пожарские?» – стесняюсь спросить. «Да еще и в таком виде!» Михаил Николаевич, пьяненько улыбнулся отец, – не ругайтесь. Мы с кости решили их с собой взять, тем более ваш особняк совсем рядышком. «Александр Николаевич, Константин Владимирович, я решительно настаиваю, чтобы господа Пожарские были отправлены домой спать», – твердо заявил дед. «Сегодня мы вполне можем обойтись без их помощи». «Как скажете, Михаил Николаевич?» — кивнул отец и с виноватым видом повернулся к друзьям. «Гриша, Костя, начальство требует!» — он развел руками. «Мы все понимаем, Александр Николаевич!» — за них двоих ответил Григорий. Разрешить откланяться?» Дядьки кивнули и не очень уверенными походками направились на выход. А дед Михаил сделал Михееву какой-то знак, после чего тот кивнул и начал что-то активно шептать в рацию. «Я так понял, что Дидьев до дома во избежание всех там недоразумений сопроводят дворцовые». Появление гостей на этом не закончилось. Не успела за дядьками закрыться дверь, как на пороге появился Пафнутев в обществе командира Тайги Лебедева. «А вот и наш матеры специалист пожаловали», — удовлетворенно кивнул отец. «Нам как раз вас и не хватало. Что ж, приступим». После демонстрации подарка от церковных колдунов последовал доклад деда Михаила обо всех обстоятельствах проникновения. Была показана видеозапись. Времени это много не заняло. Дед просто повторил все то, что было озвучено нам ранее, без всяких выводов. — Михаил Николаевич, с государем разговаривали? — поинтересовался отец, когда князь закончил. — Да, он просил держать его в курсе. — Распросил, значит, будем. Отец обвел нас с братьями взглядом, а потом посмотрел на Алексию. — Ну, за моральное состояние сына я не переживаю, он у нас и не с таким сталкивался. Испугалась Леся? — Есть немного, Александр Николаевич, — кивнула она. «Ничего, мы этих тварей все равно достанем. Так, молодежь», — он снова обвел нас взглядом, — «отправляйтесь-ка вы спать, аэропорта завтра напишите». Желать спокойной ночи оставшимся взрослым мы не стали и дружно направились к лестнице. «Леш, может, с мальчиком немножко посидим?» — тихонько спросил у меня Алексия. «Давай», — согласился я. Братьев, как я и предполагал, уговаривать не пришлось, а посидеть решили у нас с Лесей в покоях. За бокалами с коньяком беседа очень быстро наладилась, причем темы последних событий мы по молчаливому согласию не касались. Разговор же крутился вокруг сегодняшнего награждения и впечатлений от церемонии Николая с Александром. Братья даже сбегали к себе за кителями и продемонстрировали девушке ордена. Коснулись мы и темы окончания гастроли Алексии. Ушли от нас братья только в третьем часу ночи, а девушка отправляться в спальню желания так и не проявляла. «Леша, это именно тот Лебедев с папой приехал?» с которым он мне не велел встречаться? — Да. — А ты заметил, как этот Владислав Михайлович на меня странно поглядывал? — Заметил, Лесенька. Кивнул я, тоже обратив внимание на интерес колдуна к девушке. — Ну ты не переживай, теперь у тебя нет оснований его опасаться. — Это потому, что я теперь с тобой? — И поэтому тоже. Я не собирался ей говорить ничего больше, пусть этим занимаются или Прохор, или Иван. И пойдем уже спать. У нас у всех был сегодня трудный день. — Пойдем. Вздохнула она, встала и обреченно посмотрела в сторону спальни. «И вообще, Лешка, очень мне не нравится, что Михаил Николаевич и Прохор меня сразу же сюда не отправили, а позволили присутствовать при обсуждении делишек этих непонятных церковных колдунов. «Молчи!» — прервала она меня. «Ничего не хочу знать. Давай просто ляжем спать. Завтра. Все завтра». «Ну и что, пришли в себя?» Мурый князь Пожарский смотрел на цесаревича, великого князя Константина, который допивали по третьей чашке крепкого кофе. Пришли, кивнули те. «Саша, тогда мне хотелось бы услышать твое мнение насчет произошедшего». Цесаревич поставил чашку на блюдце. «Михаил Николаевич, так это то же самое, как и с тем письмом, который Тагильцу прислал в императорскую канцелярию после нападения на Алексея покойного колдуна Вострецова, чтобы его черти в аду на сковородке без масла жарили. Есть лишь одно отличие. Сегодня они действовали более нагло и цинично. Короче, батюшки нам показывают, что они нас не боятся от слова совсем, и удар могут нанести когда угодно и где угодно. А вообще у меня складывается впечатление, что сегодняшних выступлений выступление является неким последним аккордом перед тем, как они залягут на дно. А из этого можно сделать простой вывод. Произошедшее они используют в качестве отвлекающего фактора для более безопасного выезда из Москвы. «Вы ситуацию с этой стороны не рассматривали?» Он оглядел присутствующих. Ведь у нас сейчас фактически все силы канцелярии брошены на прочесывание центра столицы, а выезды из города, соответственно, остались без должного прикрытия. Все по классике. Но шумели в одном месте, уходить будут в другом. И не забывайте, им надо еще и свои семьи вывести. Как бы наши батюшки еще чего для подстраховки не вытворили». «Саша, а ты запись видел?» усмехнулся князь Пожарский и глянул на явно довольных Белобородовой Кузьмина. Да с такими навыками батюшки без всяких отвлекающих маневров в столице свалит, а их семьи при таких раскладах помех и не будут. Зачем им себе жизнь усложнять? Всегда есть вероятность на ровном месте по глупому влететь. Михаил Николаевич, вон у нас эксперт сидит, вот пусть он нам и даст соответствующие пояснения. Цесаревич показал на Кузьмина, после чего посмотрел на Лебедева и виновато развел руками. Командир Таги при этом только тяжело вздохнул. Согласен с Александром Николаевичем, кивнул Кузьмин. Скорее всего, они просто не хотят рисковать. А учитывая то, что в поисках батюшек помимо канцелярии участвует и полиция, а проверки ведутся не только в городе, но и на выездах из него, я бы на их месте постарался как можно больше ослабить контроль, устроив еще какую-нибудь диверсию помимо той, которую они вытворили здесь. Учитывая, что полиция с канцелярией так находится в состоянии повышенной готовности, Нам остается просто ждать, а уж там действовать, исходя из сложившейся оперативной обстановки. Еще хотелось бы добавить, что ябная их месть уходил из города несколькими группами, по 2-3 колдуна в каждой, думаю, что Владислав Михайлович меня поддержит. Лебедев после этих слов кивнул. Согласен с Иваном. 2-3 колдуна в каждой группе это самый оптимальный вариант. Все вместе они город покидать точно не рискнут, просто потом встретятся в назначенном месте на трассе или вообще будут добираться до конечной точки маршрута по отдельности. «Все ясно, господа эксперты», — хлопнул себя по коленям князь Пожарский. «Только мы об этом узнаем в одном случае, если какая-то из этих групп попадется в расставленные сети». «Так», — присутствующие покивали, — «когда поступаем следующим образом». Как минимум до утра состояние повышенной готовности ни с дворцовых, ни с канцелярских, ни полиции не снимается, а завтра будет видно. Виталий Борисович, на тебе общий контроль. Вели канцелярским с полицией усилить бдительность на выезде из города. Пафнутиев кивнул. Александр Николаевич, ты не против, чтобы на этом совещании закончить?» Сосаревич помотал головой. «Отлично. Всем отдыхать. Если что, нам сообщат. И еще». Во избежание разных там неожиданностей попрошу всех, кроме Константина Владимировича, задержаться в особняке до утра. Убедившись, что все его услышали, князь продолжил. А теперь, господа, когда мы с вами закончили с основными вопросами, мне бы хотелось сказать несколько слов ротмистру Михееву. Тот скачал и вытянулся. Владимир Иванович, как старший по возрасту и опыту офицер, я вам ответственно заявляю. Вашей вины в произошедшем сегодня нет. В этой ситуации никто бы не справился. А перед государем буду отвечать лично я. Так что не берите в голову спокойно продолжайте службу. — Есть продолжать службу ваше высокопроисходительство, — продолжил тянуться тот. Когда за великим князем Константином Владимировичем закрылась дверь, Пафнутев отозвал Белобороду в сторону. — Петрович, что за цирк тут устроили с Михаилом Николаевичем? — он обозначил улыбку. Я же по дороге суда рацию слушал и в курсе, что все соответствующие приказы уже отданы, и сотрудники вовсю шуршат. Так зачем? Сашу перед государем прикрывали?» «Так точно», — кмыкнул Прохор. «Ты же видел, в каком он состоянии из ресторана заявился. Вот мы его и не стали дожидаться. И тебя тоже». «Смотри, Петрович, с огнем играешь», — не очень ты строго сказал Пафнутьев. «Если пожарскому не такое с рук сойти может, то вот тебе...» «А «Да, у меня Лешка есть», — отмахнулся Белобородов. Сынка меня и нет от такого отмажет. «Ну, здравствуй, Ваня!» Лебедев с хищной улыбкой разглядывал своего бывшего подчиненного. «Слышал я, ты под амнистию попал?» Два колдуна устроились друг напротив друга в уголке гостиной. «Владислав Михайлович, ты же меня знаешь!» — усмехнулся Кузьмин. «Я и не из таких ситуаций выкручивался». «Это да!» — покивал главой Лебедев. Ты у нас всегда отличался охренительной хитрожопостью. Вот и сейчас, как я погрежу, очень прилично устроился, как раз рядышком с будущим императором, да еще и под крылышком дружка своего, по по слухам, в помощники к себе взял сам. А мне все нравится, Михалыч, здесь тепло и кормят. Кузьмин демонстративно небрежно развалился в кресле. А по родному подразделению, значит, совсем не скучаешь. В котором тебя вырастили, человеком сделали, или мы тебе сейчас не ровня «Да что ты такое говоришь, Михалыч? Кузьмин выпрямился, замахал руками. Будет время, обязательно загляну в родные пинаты припаду, так сказать, к истокам. А знаниями поделиться, провести мастер-класс и не один, а несколько, с лекциями, практическими занятиями, ведь это ты того колдуна церковного у бутырки завалил. А с тобой что, материалами следствия не делится, Усмехнулся тот. А тогда обязательно как-нибудь к вам загляну. Только обещай мне, Михалыч что вы на мне круг больше испытывать не будете, а то, знаешь ли, не очень после него ощущения остаются». «Обещаю, Ванюша», — кивнул он, покосился в сторону пафнуть его, хмыкнул и спросил. «Ты мне еще вот что скажи. Как так получилось, что твоя родная дочь оказалась колдуньей?» От Лебедева не укрылось, что Кузьмин слегка дернулся и изменился в лице, хотя на эмоциональном фоне его бывший подчиненный оставался застегнутым на все пуговицы. — А ты этот вопрос, Михалыч, лучше приемному отцу Алексею задай, — усмехнулся Кузьмин. — Я более чем уверен, что он даст тебе полный развернутый ответ. А вот теперь поежился уже Лебедев, что, в свою очередь, не укрылась от Кузьмина, который, продолжая усмехаться, добавил. — Ты бы лучше держал язык за зубами, Владик, иначе почетной отставки тебе не видать. — Великий князь в курсе? — нахмурился Лебедь, и тут же сам ответил на свой вопрос. — Конечно же в курсе. «Крепись, Владик, К себе ты ее все равно не получишь!» «Мифа! Контрольное время уже на исходе. А вдруг они не купились?» «Олежа, ты же лучше меня знаешь, как действуют все спецслужбы в подобных ситуациях!» Нервно бросил с пассажирского сиденья тагильцев, сжимающий в руках телефон. «Они были просто обязаны купиться. Мы же с тобой видели характерные передвижения». «Движения были только среди канцелярских. Полиция никуда не делась?» Так и должно быть. Подожди. Тагильцев разблокировал телефон. Вторая группа благополучно добралась до контрольной точки на выезде из города. Он продемонстрировал Олегу, прислав в сообщении Плюсик от контакта второй. Слава тебе, Господи! Перекрестился тот, прекрасно понимая, что вторая группа была самой многочисленной. Через некоторое время Плюсики прислали контакты первый и третий. Всё, Олежа!» – выдохнул Тагильцев. «Я пошел. Встречаемся вечером. Где и условились?» «Удачи!» «И я тебе умоляю, давай только без лишних трупов, мы уже и так порядком наследили». «Не учи отца!» — хлопнул дверью тот, натянул балаклаву и направился в сторону отделения полиции, все сильнее вгоняя себя в темп. Прапорщик Сбруев спокойно допивал чай, сидя за пультом в дежурной части отделения полиции, прикидывал, чем займется после дежурства. «А сделать надо было много». Сводить младшую дочку в зоопарк, а вечером по настоятельной просьбе жены проверить у старшего сына Болтуса домашние задания для школы. А еще утром по дороге со службы надо было заскочить в магазин и купить домой продукты, в список которых лежало у прапорщика в верхнем кармане кителя. Неожиданно его внимание привлекло некое движение на мониторе, изображение на которое транслировала камера со стоянки перед крыльцом отделения Сбруев несколько секунд, всматривался в то, как несколько сотрудников патрульно-постовой службы прямо на стоянке забавляются со стихиями, после чего судорожно схватил микрофон, динамики которого как раз выходили на стоянку, и заорал. А отставить подобные забавы? Вы там что, совсем охуели? Как бы в ответ на крики прапорщика сразу к нескольким машинам с полицейской раскраской метнулся огонь. Автомобили мгновенно вспыхнули, а через несколько секунд стали взрываться, нелепо подлетая в воздух. Стекла дежурки вышибло взрывной волной, а внутрь ворвались несколько воздушных смерчей. «Ебаный случай!» — вскочил с бруев, не обращая при этом никакого внимания на смерчи, и схватил с пульта рацию. Трехэтажное здание ощутимо тряхнуло, а входная бронированная дверь, всегда открывавшаяся на улицу, с куском стены влетела внутрь помещения и ударилась в клетку обезьянника с двумя постояльцами, которые забились под деревянную сидушку и начали истошно вопить. «Это война, начальничек! Открывай, блядь! Мы больше не будем!» Не обращая внимания на крики задержанных, прапорщик отжал кнопку рации и под треск перекрытий принялся орать уже сам. «Нападение на отделение полиции! Нападение на отделение полиции, блядь! Прошу помощи!» Вот и еще один отвлекающий маневр покривился по в который уже успел доложить всем заинтересованным лицам подробности. «И расчет верный». Полиция сразу стала наплевать на наших беглецов. Они теперь дружно по городу рыщут в поисках злодеев, устроивших подобный беспредел. Гребут всех подряд. И клали младшие братья на то, что там свои же ППСники от побоище устроили, и что их сейчас в реанимации откачивают. Это как водится, кивнул Лебедев. Ох, я и не завидую я обитателям воровских малин. Их сейчас под такие молотки по беспределу пустят. Что мне государь докладывать, проборчал князь Пожарский и посмотрел на цесаревича. Тут спокойно пожал плечами и ответил. С большой долей вероятности можно утверждать, что батюшки благополучно ушли из города. Виталий, ведь не было никаких сообщений о задержании лиц, соответствующих разосланным ориентировкам. Не было, я специально проверял, кивнул тот. Вот и... вздохнул Сосаревич. Михаил Николаевич, может мне отцу позвонить? Я сам, отмахнулся тот. С меня тут все началось по недогляду. Вот и... Тогда мы к этому отделению поедем, цесаревич встал. Хоть рожами озабоченными машинами с гербами перед пострадавшими доблестными защитниками общественного порядка посветим. Для нас мелочь, а им приятно. Вот такая ситуация, Маша!» Император отложил в сторону телефон. Мария Федоровна, слышавшая по громкой связи весь доклад князя Пожарского, нахмурилась. Так это что получается? Вообще себя нигде в безопасности чувствовать нельзя, если эти батюшки буквально всюду проникнуть могут. А что они с отделением полиции устроили? Это же ужас какой-то. Коля, вы точно уверены, что они из Москвы уехали? С большой долей вероятности. По крайней мере, очень хочется на это надеяться. А вообще, если применить философский подход к жизни, мы-то с тобой, можно сказать, свое уже пожили. Так что, усмехнулся Николай, переживать надо за младших родичей. И с Алексеем разговаривают, чтобы он вас всех быстрее поправил. Хоть какая-то иллюзия безопасности будет. А ты представь себе, Коля, что начнется, когда ты завтра-послезавтра братьям своим расскажешь о произошедшем в особняке Алексея. И о последующих событиях криво улыбнулась императрица. Как бы они и бунт на корабле не устроили. Не сгущай краски, Маша, никакого бунта не будет, — отмахнулся он. Но вот на внука они начнут давить еще сильнее. Здесь ты абсолютно права. Тут еще эти волкодавы его любимые до обучения у Ивана. Черт, возьми, все одно к одному. Император уселся на кровати. — А, ты сама знаешь, что бывает, когда мы на Алексея давить начинаем. Вот где будет бунт на корабле. — Да уж, — мыкнула Мария Федоровна. — Кстати, тебе про выступление Демидовой в ресторане на Рыжкиных уже доложили? — Доложили. — И что ты думаешь по этому поводу? — А что я должен думать по этому поводу? — раздраженно бросил император. — У меня времени не было еще и об этом думать. И ты, моя дорогая, об этом прекрасно знаешь. — Не заводись, Коля, — усмехнулась императрица. Зато я уже успел об этом подумать. «И почему я не удивлен?» — вздохнул император. «И что же ты там придумала, моя дорогая?» «Коля, нам к вопросу женитьбы Алексея надо подходить с точки зрения голого прагматизма». Голос государни изменился настолько, что император от неожиданности даже обернулся. «Ты сам прекрасно знаешь, что правящие ветви рода необходим наследник мужского пола. Это не та ситуация, которая у нас была с Александром, его всегда мог заменить Николай. «И не надо тут мне бровями играть, Коля, — хмыкнула императрица, — и лишний раз повторять, что младшего сына я всегда любила больше. А теперь давай вернемся к основной теме разговора. Ты не против?» «Не против». «Так вот, Коля, Алексей на сегодняшний день законно признан наследник. Единственный наследник, заметь, на которого уже несколько раз было совершено покушение. Мне продолжать?» «Не надо. Так что конкретно ты предлагаешь?» «Нам надо срочно женить Алексея, чтобы у него как можно быстрее появился уже свой наследник. А жениться Алексей не хочет, ему и с его бабами хорошо. Видел бы ты его лицо, когда я с ним сегодня Демидова обсуждала. «Это ты когда уже успела?» – удивился Николай. «Сразу после награждения. Так вот, видится мне, что эта Демидова с ее активным желанием стать в будущем императрицей появилась очень вовремя. Улавливаешь ход моих мыслей?» «Пока не очень. Сейчас поймешь», – кмыкнула Мария Федоровна. «Ответь мне на один принципиальный вопрос. Для тебя сильно важно, кто станет супругой Алексея». Шереметьева, Демидова, Юсупова или Голицына. Но Ну, не особо, задумался на секунду император. Хотя мы с Александром больше склонялись к кандидатуре Шереметьевой. А вообще было бы неплохо, чтобы Алексей сам, в конце концов, остановился на кандидатуре Анны. Вот об этом и речь, Коля, удовлетворенно кивнула императрица. Мне Маша сказала, что Шереметьева из-за активности этой Демидовой ходит сама не своя, да еще и Алексей от них всех нос демонстративно воротит и думает только о своих Вяземской и Пафнутьевой. Это я знаю. Вот и надо сделать так, чтобы эта девичья активность вокруг Алексея не только не утихала, но и постоянно возрастала. Да, внучок будет беситься какое-то время, но потом привыкнет смириться, и уже трезво подойдет к необходимости выбора будущей супруги. А наша задача будет заключаться в том, чтобы постоянно провоцировать Девах на активные действия, раздавая родам всех этих претенденток ни к чему не обязывающие авансы. Не прочь сразу Алексею указать на Шереметьеву и Юсупову и и ждать, пока он не свыкнется со своей судьбой. — А оставить ему иллюзию выбора? — возразила Мария Федоровна. — Да еще и Марию с Варварой попросить, чтобы они ему в уши правильно дули. Никуда внучок не денется, вот увидишь. Император думал больше минуты, после чего улыбнулся и удовлетворенно кивнул. — Ладно, будь по-твоему, думаешь, получится? — Должно а моральная сторона дел тебя совершенно не интересует или цель оправдывает средства? Тебе ли не знать, дорогой? Теперь уже удовлетворенно улыбался Мария Федоровна. И самое главное, нам ни в коем случае не надо трогать Вяземскую с иначе внучок точно устроит бунт на корабле с непредсказуемыми последствиями. Утром в столовой не было того оживления, которое наблюдалось в особняке этой ночью. Со слов деда Михаила, отец пафнутью и Лебедем еще ночью отправились на расследование инцидента, произошедшего на севере Москвы. А Сашка Петров, мой воспитатель, услал в Кремль под предлогом расширения культурного кругозора последнего. Постыдился, Блешка! Воспитатель смотрел на меня укоризненно. Твой друг в Кремле бывает чаще тебя. Ага, мотнул я головой в сторону улыбающихся братьев. Это ты еще Николаю с Александром скажи. Что-то они не горят желанием в Кремле свои увольнительные проводить. Прохор только вздохнул и махнул рукой, а слово взял дед Михаил. Как мы вчера и предполагали, поздравления с подарком тебе, Лешка, на самом деле были отвлекающим фактором. Начал он описывать нам с Алексией и братьями ночные события, которые мы благополучно проспали. Канцелярия, как и положено, занялась поиском злодеев в центре Москвы, а они в это время готовились уходить из города на его окраинах. А потом случилось это нападение на полицейский участок. Понятно, что полиция проигнорировала все наши предупреждения и ослабила контроль на выездах из города, чем явно и воспользовались злодеи. Короче, операция «Батюшка» стояла из двух этапов. Сначала не отвлекает внимание канцелярии, а потом и полиции. А направление, в котором скрылись семьи колдунов, известно? Хотя приблизительно, поинтересовался я. «Неизвестно», — дед помотал головой, — «будут устанавливать». Да и что нам это даст? У них была главная задача вырваться из города любыми средствами, а добившись своего, они могли устроить очередную операцию прикрытия, через какое-то время просто сменить направление движения на противоположное, да и машин поменять тоже. И тот факт, что за пределами столицы контроль со стороны органов не такой плотный, играет злодеям на руку. Но то, что они ушли из города, практически точно. Понятно, что какое-то время режим повышенной готовности никто снимать не будет, да и расслабляться мы не имеем права, но тем не менее. Ясно. Дальше уже Кузьмин нам описал более подробно произошедшее с отделением полиции. С его слов получалось, что, скорее всего, очень сильный колдун просто заморочил ППСников, у которых в это время проходила пересменка на стоянке перед отделением. Вот они и применили стихии, совершенно не понимая, что делают. В результате обрушилась часть здания отделения и сгорели все полицейские машины, находившиеся на стоянке. Повезло в том, что нападение произошло ночью, да еще и с субботы на воскресенье. Кроме дежуривших прапорщика со следователем до да пары задержанных лиц, в здании никого не было. «Колдуну явно требовалось, чтобы кто-то поднял тревогу. Вот полицейские с задержанными не пострадали», — заканчивал Кузьмин. «А это говорит об уровне колдуна. Пожалуй, и я бы лучше не сработал», — хмыкнул он. — Иван Олегович, а что с ППСниками теперь будет? — задал Николай, тревоживший нас всех вопросов. вопрос. — В самом лучшем случае вышибут из органов сволчьим билетом, а в худшем случае... Он развел руками и остро на меня глянул. — У них была возможность сопротивляться воздействию колдуна? — задал я, как мне казалось, самый ожидаемый вопрос. — Там Лебедев разбирается во всех обстоятельствах дела, — Узьмин развел руками. — А уж какие он выводы сделает? — Деда... — Я требую привлечения к расследованию своего эксперта, — сказал я твердо. — Если надо, сейчас же позвоню государю. Ты же сам понимаешь, что эти ППСники пострадали из-за меня. «Молчать — Молчать! — рявкнул дед и ударил по столешнице кулаком. Посуда жалобно звякнула. — Нашелся тут защитник серых и убогих. Ишь, своего эксперта он привлечет. Мы теперь что, всех от ответственности будем освобождать? Он выдохнул и продолжил уже спокойнее. Да, этим полицейским не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время, но это не повод не наказывать их за подобные деяния. Да и с точки зрения воспитательной и профилактической работы с личным составом создавать подобные прецеденты совершенно недопустимо. — Все, марш к себе, Алексей. Видеть тебя не хочу. Нашелся тут мне, адвокат-плеваку. В гостиной у меня и Алексию догнал Прохор. — Лешка. «Ты чего в бутылку лезешь?» – раздраженно спросил он. «Мог бы просто со мной этот вопрос обсудить». «А почему не с дедом?» «Сядьте», – воспитатель указал нам с Алексеем на диван. Все дело в том, что Михаил Николаевич после войны с Китаем очень щепетильно стал относиться к решению подобных вопросов, а там ему это приходилось делать постоянно, поверьте мне. Сейчас он немного отойдет и уже сам переговорит с государем по поводу этих полицейских. «Точно?» «Точнее не бывает», – Прохор бросил странный взгляд, настоявшего в дверях столовой Кузьмина. Ты просто не лезь больше в это дело, я тебе потом сам расскажу, чем все закончится. — Прошу, — кивнул я и поднялся с дивана. Алексия неожиданно схватила меня за руку и потянула обратно. — Прохор, а что вообще происходит? — требовательно спросила она у моего воспитателя. — Леся, ты о чем? — тот сделал удивленное лицо. Девушка же откинулась на спинку дивана и скрестила на груди руки. «Почему вы вообще обсуждаете это все в моем присутствии?» Она нахмурилась. «Только вот не надо мне тут говорить, что раз уж я стала свидетелем ночных событий, то мне положено знать и об их последствиях. Никогда в это не поверю. Как-то не похоже это на вас всех. Даже на Алексея». Она прищурила глаза. А обычно все эти сведения до меня доводил отец, и то только в том случае, если они касались непосредственно меня. Прохор, так что происходит на самом деле?» «Ну...» «Раз ты так хочешь знать, что происходит на самом деле, сейчас мы тебя просветим!» Кивнул Прохор и повернулся к Кузьмину. «Иван Олегович, можно тебе на минуточку? Есть серьезный разговор!» «Вот такие дела, Алексей, Закончил Прохор. «Удовлетворила свое любопытство? А сейчас ты мне напишешь подписку неразглашений. Девушка растерянно посмотрела на Алексея, а потом снова на Прохора и кивнула. А когда тут протянул ей лист бумаги и ручку, принесенный Кузьмина им, поинтересовалась. Я так и не поняла. Вы зачем мне это все рассказали? Не верю, что для общего развития. Потому что ты колдунья, хмыкнул Прохор, и в этом качестве поступаешь в мое распоряжение. Алексей дернулась с надеждой посмотрел на Алексея, который, в свою очередь, поднял руки в защитном жесте. Лесенька, поверь, я тебе не сдавал. А кто? Совсем потерялась девушка. Папа точно не мог. Это Лебедев, да? Нет. «Это вы, Иван Олегович?» Она уставилась на колдуна. Тут промолчала, за него ответил Прохор. «Алексей и Иван Олегович ничего никому не говорили. На тебя действительно обратил внимание Лебедев. Воспитатель великого князя не врал, он обставлялся. Владислав Михайлович как тут ко мне заезжал по делам службы, когда то была в доме, вот и...» А Иван Олегович Прохор мотнул головой в сторону колдуна. Потом просто это все подтвердил. Он же и поможет тебе лучше разобраться со своими способностями». Колдун после этих слов с готовностью кивнул. Алексей несколько секунд разглядывала Кузьмина, потом вновь повернулась к Белобороду и спросила. «А папа знает о ваших планах в отношении меня?» «Знает», — кивнул Прохор. «Можешь у него сама поинтересоваться. Говорю сразу, Виталий Борисович был категорически против, но ему просто приказали. Мне надо тебе объяснять, кто именно мог приказать твоему отцу». — Не надо, — помотала головой девушка. — А выступать не запретят? — Не только не запретят, но и продолжат всячески поддерживать тебя во всех твоих творческих начинаниях, — улыбался Прохор. — Потому что образ глупенькой певички и великого князя Алексея Александровича является для меня отличным прикрытием, — грустно произнесла она, встала и спросила. — Какие будут приказания, господин Белобородов? — Бумагу сначала напиши, а потом посмотрим. — Только усмехнулся он. Когда Алексей и, прошедший за ней Алексей, скрылись на лестнице, продолжавший улыбаться Белобородов, обратился к Кузьмину. «Мне показалось, что все прошло просто отлично. Теперь все только в твоих руках, Ваня. Дерзай. Твои ситуации отношения учителя и ученика с дочерью являются самыми лучшими». «Действительно, лучше не придумаешь», — задумчиво бросил тот. «Пугает только одно. Мы с Борисовичем старательно берегали дочь от тайги. Она, походу, влетела еще в больший блудняк. Коим является общество нашего великого князя Алексея Александровича. Полностью с тобой согласен, дружище, не стал отрицать Белобородов. Зато будет весело. Ага, поморщился колдун. У нас уже и так веселье бьет через край. А что дальше будет? И когда ты узнал? С вызовом спросила девушка, когда мы с ней зашли в наш покой. Совсем недавно, соврал я. А почему мне не сказал? Не хотел тебя расстраивать раньше времени? «А почему ты решил, Лешенька, что я расстроюсь?» Она начала злиться. «Может быть, я всегда мечтала о чем-то подобном?» «Лесенька, мне кажется, что я тебя за это время успел немного узнать и прекрасно понимаю, что тебе хочется реализовать себя в творчестве и не иметь никакого отношения ко всей той грязи, в которой постоянно приходится возиться Виталию Борисовичу, Прохору, Ивану, а теперь уже и мне. Но возьмем, к примеру, меня». Ты даже не представляешь, как мне прекрасно жилось в Смоленске в прежнем качестве князя Пожарского. А сейчас одни проблемы и заботы, да еще и родичи грузят со всех сторон самыми разными обязанностями, которые мне вообще никуда не уперлись. Еще и эти батюшки церковные на хвосте висят. Но я же не унываю и руки не опускаю, а пытаюсь видеть вокруг не только плохое, но и хорошее. Вот и ты так попробуй. Попробовать, говоришь, хмыкнула она. Вот скажи мне, Лешенька, Что хорошего ты видишь в своем изменившемся статусе? — Ну, во-первых, я встретил тебя, Лесенька, — улыбнулся я. И все-таки попытался задуматься о хорошем. Вот тут и мне на мгновение стало страшно. Я сходу не смог увидеть практически никаких положительных моментов в своей новой жизни. Что у меня стало хорошего с того самого момента, как я стал великим князем Алексеем Александровичем? Денег больше. Так я и до этого не бедствовал. Общественный статус повысился. Так он и до этого был достаточно высок, выше только звезды. Друзей стало больше. Так я бы и без этого их завел. Безусловным плюсом нового положения стало внезапное наличие у меня хотя бы одного родителя, отца. Да и три сестры появились, которых я поначалу пытался полюбить, потому что так положено. А сейчас уже действительно прикипел душой. Николай с Александром опять же. Ну и Прохор с дедом Михаилом мной довольны, что тоже являлось очень важным положительным моментом. Что? императорское высочество, и много ты увидел положительных сторон?» Алексия грустно улыбалась. «Вот-вот, и я про то же. А зная твое отношение ко всем этим условностям в виде статуса, равнодушие к власти и проблемам с подчинением, остальное тебя не сильно-то возбуждает. Я права?» «Права», — кивнул я. «Но есть еще ответственность перед собой и другими за принятые на себя обязательства. Я имею в виду такое всеобъемлющее не поддающееся обычной логике понятие, как долг. Вот и я себе успокаиваю мысль, что должна послужить собственному роду. А роду виднее, где я ему могу пригодиться. Так что давай забудем про собственный эгоизм и просто будем делать то, что должно. Она прижалась ко мне. Давай! Я обнял девушку. Но иногда я буду все равно возмущаться, расстраиваться, тебя пилить. Договорились. И еще, Алексей, она подняла голову. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я знаю, Лесень. Годун с Литвиненко прибыли к нам в особняк, как обещали во втором часу дня, заранее при этом не позвонив и подтвердив встречу. Обед прошел в достаточно непринужденной атмосфере, за исключением того, что Николай Николаевич то и дело поглядывал на Ивана с Алексеем. После обеда дед Михаил и Алексей удалились в свои покои, а наша беседа продолжилась в гостиной и явилась продолжением вчерашнего разговора в ресторане. Ко всему прочему оказалось, что Кузьмин прекрасно знает Годуна, и у них даже было что вспомнить этим ты воспользовался Литвиненко, предложивший мне поиграть на бильярде, и мы с ним, извинившись, оставили прочих. Да, Камень, веселый у тебя домишка. Полковник не очень удачно разбил пирамиду. Что ты имеешь в виду, Леший? Я улыбался, догадываясь уже, о чем речь. И он еще спрашивает. В охране по периметру два матерых колдуна, а в доме еще один, рядом с которым мне даже сидит страшно. Да еще и красавец колдуня роман с которой на территории империи не слышал только глухой. — усмехнулся Литвиненко. — Вот и имею в виду, что ты весело живешь. — Да, не скучаю. Не стал отрицать я и загнал свой первый шар в лузу. — Слушай, камень, а что в столице за ерунда последнее время творится? Литвиненко резко сменил тему разговора и присел на стул. — Я сегодня до поездки к тебе успел сводки почитать, да и Воронцов мне тут много интересных вещей подрассказывал. Он многозначительно замолчал, и я решил никак не реагировать на эти слова полковника. Такое ощущение складывается, продолжил он, что в столице безнаказанно народует целая банда матерых колдунов. Ничего не хочешь мне сказать по этому поводу? Ну ты наглый, Леший, я под железо забил следующего шара неужели ты действительно надеешься, что я тебе что-то скажу? Ну, а вдруг нисколько не смутился он, мне же надо хоть что-то воронцово доложить по итогам визита к тебе. Вот я и совмещаю, приятное с полезным. А если ничего в клювике генерала не принесу, зашлет он меня в какой-нибудь. Гарнизон в тму и кончится на этом наша с тобой дружба, не выдержав испытаний расстоянием и временем. Хорошо, Леший, я усмехнулся. Этот вопрос мы позже с прохором обсудим и решим, что вот ты вранцов в клювике потащишь, раз у тебя такая безвыходная ситуация. А сейчас у меня есть другое предложение. Хочешь узнать, что представляешь собой в профессиональном плане? Я имею в виду навыки колдуна. Заодно и чему-нибудь новенькому научишься. Заинтриговал, полковник подобрался. «Это ты так мне, камень, намекаешь на того стрёмного дяденьку, в присутствии которого мне очень страшно?» и «Именно, леший!» — кивнул я, забил очередного шара и положил кей на стол. «Давай на сегодня с бильярдом закончим. Лучше попробую стрёмного дяденьку уговорить с тобой побеседовать на профессиональные темы». К моему немалому удивлению против беседы с армейским колдуном Кузьмин возражать не стал. Почему бы и нет?» — пожал плечами он. «А вот после его следующих слов я удивился снова». Сходи за Алексей, ей будет полезно посмотреть, и пусть она с собой возьмет наушники с телефоном. Э, наушники-то с телефоном, зачем, не понял я. Я же сказал, что ей будет полезно посмотреть, а вот слушать пока рановато. Как скажешь, кивнул я и направился на лестницу. Девушку не уговаривать долго не пришлось. Хватило простого намека на то, что сейчас Иван Олегович собирается продемонстрировать свои колдунские штучки. Демонстрация происходила на нашей лесной полянке. — Алексей, будьте так добры, встаньте вон туда, — Иван указал девушке на краешек полянки. — Ваша задача пока будет заключаться только в том, чтобы просто смотреть и чувствовать. Слушать то, что я буду объяснять Алексею Николаю Николаевичу, вам пока рано, так что надо будет надеть наушники и включить на достаточную громкость музыку. — Я все понимаю, — девушка послушно отступила на край поляны и сунула в уши наушники. А Иван повернулся к Николаю Николаевичу, хищно улыбнулся и спросил. «Ты готов оказаться в аду, полковник?» «Всегда готов Иван Олегович», — кивнул тот. Полковник Литвиненко еще вчера вечером около трех толстяков обратил внимание на сопровождающего великого князя невысокого мужчину в плаще и кепке, который в ресторане так и не появился. Мужчина это вообще никак не просматривался и не читался, а его принадлежность к охране великого князя была очевидной. Попытка Литвиненко во время одного из перерывов на подышать свежим воздухом более плотно прозондировать колдуна закончилась полным провалом. Полковник, к своему немалому удивлению, не увидел вообще ничего, а колдун, зараза, к нему демонстративно повернулся и подмигнул. Тут-то Литвиненко и вспомнил описанные камнем обстоятельства покушений на него в Афганистане, когда великий князь до самого последнего момента не видел колдуна вообще. Помнил Литвиненко свою консультацию, данную цесаревичу на том совещании на котором разбиралось это покушение. Естественно, он не стал разговаривать на эту тему с великим князем на банкете, а решил напроситься к нему в гости и уже в домашней обстановке пообщаться с молодым человеком насчет этого непонятного колдуна со стоянки, тем более, что великий князь за все время их знакомства показал себя достаточно адекватным представителем высшего совета, если так можно было назвать будущего императора Российской империи. Литвиненко даже не удивился, что годун, с которым у него за все время совместной службы в Средней Азии, сложились не только хорошие рабочие отношения, переросшие в приятельские. С этим господином Кузьминым прекрасно знаком, а сам Кузьмин, на первый взгляд, вел себя с белобородом и самим великим князем как с равными. Разговор с камнем прошел хорошо и свернул именно в ту сторону, на которую рассчитывал полковник с самого начала. А вот когда колдун согласился на предложение великого князя продемонстрировать что-нибудь интересное, Литвиненко несколько робел, но вида при этом не подал, стараясь сохранить лицо. «Ты готов оказаться в аду, полковник?» Улыбка колдуна не предвещала ничего хорошего. «Всегда готов, Иван Олегович». Литвиненко напрягся. Полковник в жизни видел и испытал много. Прошел одну большую войну и массу военных конфликтов помельче, много тренировался. Но того, что с ним сейчас делал этот Кузьмин, не испытывал ни разу в жизни. Все нарастающая боль ощущалась каждой клеточкой мозга а сознание все плыло и плыло в сторону черной бездны заветного беспамятства. «Слабоват ты, полковник!» «Слабоват? Этот голос сейчас говорил о нем! Слабоват!» Литвиненко гигантским усилием воли заставил себя перестать обращать внимание на боль и попытался собрать разрозненные остатки сознания в единое целое. «Молодец!» И новый взрыв в голове, от которого мозг будто разлетелся мелкими стеклянными осколками. И черная бездна накрыла полковника. Я впервые наблюдал со стороны то, что не раз делал со мной Иван. Зрелище, надо отметить, было не очень эстетичное. Литвиненко стоял со сжатыми кулаками, бледный, в такой напряженной позе, что, казалось, он готов был броситься на Ивана, который продолжал улыбаться. Моя чуйка добавляла к картине красок. От Кузьмина исходила вполне ощутимая волна ментального давления, которая постепенно увеличивала свою мощность. Та же чуйка сообщила мне и о внимании Алексии к происходящему. Девушка не только смотрела глазами, но и тянулась к Кузьмину с Литвиненко. Эти попытки Алексии казались не очень слабыми, но я лично был за нее рад. Происходящее на полянке заинтересовало двух колдунов охраны. Они обозначили свое внимание гораздо более отчетливо, чем Алексей, за что и поплатились. Иван, не отвлекаясь от Николая Николаевича, буквально щелкнул их по носу. Как у него получилось в таком немыслимом темпе настроиться на них и обозначить удар, я так и не понял. Но ответная волна недовольства и обиды от колдунов пришла с довольно значительной задержкой. ты, полковник», — покивал головой Кузьмин. А я заметил, как Литвиненко сжал кулаки еще сильнее. «Молодец!» и резкое увеличение плотности воздействия. Когда Литвиненко с лицом без единой кровинки затих на земле, заверещавшая чуйка предупредила об опасности меня выбросила в темп. Накинутый колокол помог лишь на несколько мгновений и вновь спасительный безмысли обернулась беспамятством. Очнувшись и дождавшись, пока хоть немного утихнет звон в голове, открыл глаза, заметив сидящего рядом уже не такого бледного Литвиненко. Иван же в это время спокойно что-то обсуждал со своей дочкой. — Ну что, царевич, пришел в себя, — хмыкнул Кузьмин. — Бери Алексию, идите в дом, а я тут пока с полковником общаться закончу. Литвиненко задрожал, но очень быстро взял себя в руки и предпринял попытку подняться. Кузьмин подошел к нему, протянул руку и помог встать на ноги, а нам с Алексией жестами другой руки показал уходить. Пока мы с девушкой шли до дома, она, переполняемая новыми впечатлениями, успела поделиться своими ощущениями от увиденного. Все сводились к одному. От Ивана Олеговича что-то пошло, а Николай Николаевич немного посопротивлялся, а потом упал. Это же самое касался и меня, с одной лишь разницей. Воздействие на меня было гораздо сильнее, а упал я еще быстрее. Молодец, Лесенька, похвалил я ее за наблюдательность, борясь с желанием потереть ноющий затылок. И все правильно почувствовала. Скоро ты так сможешь, если Ивана Олеговича слушать будешь. Правда? схватила на меня за руку и с гордостью заявила. Иван Олегович мне пообещал то же самое. Да, да, Лесенька, Иван Олегович плохому не научит. Годун с Литвиненко уехали от нас в седьмом часу вечера, одновременно с Николаем и Александром, причем полковник выглядел очень довольным. Иван, ты Николаю Николаевичу что-нибудь показал? Поинтересовался я у Кузьмина. Колокол я ему показал! хмыкнул тот. Полковник был очень доволен, хотя и несколько удивлен, что в его возрасте и при его опыте он сам до колокола не допер. Но я тебе вот что скажу, царевич. Не особо ему это и поможет против сильного колдуна. Природных данных маловато. Вот если бы ты его поправил, Иван многозначительно посмотрел на меня, вот там, может быть, он существенно повысил бы уровень профессионального мастерства. Надо будет подумать над этим вопросом, кивнул я. А про себя усмехнулся. Вот, значит, чем объяснялась сегодняшняя покладистость и щедрость Кузьмина. Правильно тогда мне Прохор сказал, что Ваня на этом провели, держать при себе будет. Ой, как просто. Вяземская от своих родных вернулась уже к ужину, причем никто ей так и не сказал, что у нас тут за последние сутки творилось черт-знай-что. Даже Сашка Петров, прикативший с Кремля, никак не показал своей озабоченности. До их приезда мы с Алексией успели написать подробные рапорта о ночных событиях, свидетелями которых стали, причем я даже не удивился тому, что рука у девушки на написании подобных бумаг была вполне набита. После того разговора с Иваном по поводу взаимоотношений Алексии с Викторией, Я с интересом стал наблюдать, как он будет реагировать на воркование девушек друг с другом за столом. Действительно, создавалось полное впечатление, что встретились две лучшие подружки, не видевшие друг друга очень долгое время. И они даже на нас на всех особо не обращали внимания. А за этой девчачьей идиллией с интересом наблюдал только Иван. Остальные давно привыкли. Даже для деда Михаила это было не в новинку после нашего совместного проживания в поместье Пожарских. После ужина девушки оставили нас в гостиной, а сами пошли наверх, как они выразились, пошептаться. Пообщавшись некоторое время с Сашкой Петровым и обсудив с ним его очередную экскурсию по Кремлю, я решил взять из своих покоев планшет и тетрадь для подготовки к завтрашним занятиям. Как и предполагалось, из спальни я был с позором изгнан под вышеуказанным предлогом, а Леси с Викой заявили, что ждать меня будут не раньше 11 часов вечера. Девушки при этом улыбались так, что я перестал сомневаться в том, что меня ждет очередная незабываемая ночь, полная любви и ласки. Для подготовки к занятиям я выбрал бильярдную, расположившись там на одном из диванов, и кинув буквари с планшетом на журнальный столик. Как только закончил выполнение домашки по последнему предмету теория государства и права, пиликнул сообщением телефон. Прибывая в полной уверенности, что это Демидова мне прислала свою очередную ерунду, неожиданно для себя обнаружил в качестве отправителя сообщение Анну Шереметьеву. Добрый вечер, ваше императорское высочество. Княжну Шереметью вы можете найти на стоянке у вашего любимого ресторана «Русская изба». Не надо больше нас искать иначе. С уважением, М.Т. Профь ударила мне в голову, а текст сообщения на телефоне на несколько секунд поплыл перед глазами. «Ворву, твари!» проскрежетал я зубами. Вскочив с дивана и опрокинув при этом столик, побежал в гостиную, где продолжали сидеть с бокалами коньяка дед Михаил, Прохор и Иван, и Владимир Иванович Михеев. Протянув воспитателю телефон, я стал ждать его реакции. Она незамедлительно и последовала. Лицо стало хмурым, Прохор поднял глаза на деда и спросил. «Михаил Николаевич, у вас случайно нет телефона князя Шереметьева?» И протянул ему телефон. Дед прочитал сообщение, тоже нахмурился и ответил. «Сам же понимаешь, пока это только послание с телефона княжны подписаны непонятно кем». — Надо сначала все проверить, а потом уже разговаривать с князем, даже если род Шереметьевых уже потерял Анну. Прохор кивнул. — Сейчас пофнуть его наберу, пусть он этим займется. И потянулся за своим телефоном, а меня затрясло. — Это и мое дело тоже. Вы можете спокойно оставаться здесь, а я в любом случае поеду к русской избе. В очередной раз из-за меня пострадал человек, тем более девушка, тем более мой друг. — Алексей, прекращай истерику, — повысил голос дед. Вся жизнь состоит из того, что мы все друг от друга страдаем, так или иначе. Ты в первую очередь должен знать, что даже если с княжной Шереметьевой что-то случилось, то случилось это не из-за тебя, а из-за действий этих поганых колдунов. Сейчас Прохор позвонит Виталию, и тот все выяснит, так что сиди дома и жди информации. Помочь ты княжне все равно ничем не сможешь, и вообще это может быть элементарной ловушкой. Меня затрясло еще сильнее. «Да мне пофиг на ловушке, деда! Еще раз говорю, вы как хотите, а я все равно туда поеду!» Дед переглянулся с Прохором, а потом несколько секунд пристально меня разглядывал. Наконец он кивнул и сказал. «Хорошо, только в сопровождении Прохора и Ивана». Когда мы подъехали к стоянке ресторана «Русская изба», там уже все было отцеплено людьми в строгих темных костюмах, а рядом со знакомой Волгой с гербами шереметью проблесковыми маячками сверкали две скорые помощи. Господин Белобородов подскочил к Прохору один из канцелярских. «Разрешите доложить?» «Разрешаю. Только коротенько. Из доклада выходило, что канцелярскими в машине на заднем сиденье была действительно обнаружена княжна Анна Шереметьева, находившаяся без сознания. Сейчас она была в скорой, уже практически пришла в себя. Врачи ничего не говорят, а просто разводят руками, не обнаружив на теле девушки никаких видимых следов физического воздействия. В багажнике «Волги» обнаружили, предположительно, водителя-княжны. Его состояние гораздо тяжелее. Видимых следов физического воздействия найдено тоже не было. И еще, господин Белбородов, сотрудник канцелярии, протянул Прохору какие-то фотографии. Подобных снимков по всей машине мы обнаружили достаточно много. Спасибо. Свободен. Прохор взял из его рук фотографии, и мы все вместе начали их разглядывать. «Твою ж мать!» – выразил воспитатель общее отношение к увиденному. У меня к горлу подкатил горький комок. На фотографиях были улыбающиеся Алексей и Виктория. «Мефодий будет умирать очень долго», — зашипел Кузьмин. «Я его сам порежу», — скрижетнул зубами Прохор. А комок становился все больше и больше, все горше и горше. Перед глазами появился тот образ батюшки Мифодия Тагильцева, который отпечатался у меня в память тогда, при нашей с ним встрече на крыльце особняка Юсуповых. «Сука!» — прошептал я неслушавшимися губами. «Я тебя не трогал и ничего плохого не делал, но ты сам меня вынудил!» Образ Мефодия становился все отчетливее, на его лице приступила глумливая улыбка, а у меня внутри все больше закипала ярость. Потянувшись на чуйки к этому образу батюшки, я снова прошептал «Сдохни, тварь!» и направил в образ всю свою ненависть и ярость. «Все назад!» — заорал Прохор и отскочил от воспитанника. Чуйка Белобородова вопила просто с немыслимой громкостью, и она его не подвела. От стоящего с закрытыми глазами молодого человека сначала пошла волна физически ощутимого давящего ужаса, потом вокруг него загудел огненный смерч, сменившись смерчем воздушным. Длилось это буйство стихии больше трех минут, огонь чередовался с воздухом, стихии перемешивались и вновь разделялись а закончилось все только тогда когда алексей открыл глаза Лешка, с тобой все в порядке осторожно спросил прохор со мной ничего не в порядке зло бросил тот где пофнуть его носит когда он так нужен и почему вообще эти колдуны до сих пор на свободе и опять эта волна ужаса пафнутьев подъезжает сглотнул белобородов а спрятавшийся за спиной друга кузьмин прошептал Это точно не в отца пошел, а в обоих дедов сразу. Блять, мифа, что это было? Олег помогал вылезти из разбитой в хлам машины, влетевшей на полной скорости в дорожное ограждение, находящемуся в непонятном состоянии Тагильцеву. Какого хрена ты на меня набросился? Какой херам колдун? Я ничего не почувствовал. Это был ебаный ублюдок, помотал головой Тагильц, в подняться. Это точно был он. Я его видел, Олег. Вернее, чувствовал. Ошибка исключена. Ты чего такое несешь? Сильно головой об торпеду приложился? Олег знаками показал подбегающим водителям других машин, что у них все в порядке. Великий князь сейчас около русской избы должен быть. Я там все чисто сработал. Нам пиздец, Олег. Мефодий запустил пятерню в волос, очищая голову от осколков лобового стекла. Я про такое только в книгах читал. «Этот выблюдок Романовский нас теперь везде достанет, хоть на краю света. Хуй мы теперь от него спрячемся!» «Мифа, ты хочешь сказать?» — напрягся Олег. «Именно!» — зло бросил тот. «Чего застыл? Валим отсюда, пока полиция не приехала. Думать и рассуждать потом будем!»